Глава 15. Упоминание о любовой имени Хораса по пути в Микростинь привело к тому, что было принято решение навестить учёного, бывшего переселенца из России в Рось, ещё до приезда в Микростинь. Он жил в научном городке под названием Клетня, всего в 10 км от столицы края, поэтому по заверениям девушки времени на крюк много не требовалось. Клетня оказалась копией Хлумани, разве что у Садип у неё было побольше и окружались её не леса, а ухоженные разноцветные поля, несущие вокруги ароматы цветущих трав и мёда. Архитектура зданий Клетни мало чем отличалась от архитектуры Хлумани, хотя были и отличия, особенно в изысканной геометрии научных центров разного назначения. Впрочем, все они были исполнены в прекрасном гиперборейском стиле, кто бы что ни говорил. Взёрцать переливы фрактальных форм можно было часами. Клетня строилась по единому принципу с другими селениями Роси. Она состояла из трёх кругов строений, половина которых принадлежала коллективам единомышленников. По словам Любава, здесь работали 8 научных институтов. Здесь их называли высокадемиями, изучающих физику, математику, историю, культуру и космогонию этого мира. В былые времена тот, кто хотел учиться дальше, мог свободно приезжать в клетню и жить и работать в коллективах и на полях России ради пропитания. Но в последние 30 вёсен еурод, что называется, взбеленился, отравленный вирусом морального разложения, начал холодную войну, доходившую до горячих инцидентов, и клетню закрыли для посещений, чтобы уберечь научную базу России от провокаций и выродок. Хорас жил и работал в физическом центре триклитне, расположенном на территории района, который Максим назвал бы кемпингом. Группа одноэтажных строений шатров окружала центральный коттедж в два этажа, напоминающий маковками большой храмовый комплекс где-нибудь в Кижах, тоже деревянный, но более сложный и красивый. Любава очевидно бывала в клетне, потому что сразу отвела гостей в резиденцию Хороса, оставив сопровождающих пару дружинников вместе с трёхколёсной колесницей на паркинге Селения. Паркинг представлял собой подковообразную утрамбованную площадку перед главным въездом в поселение, на которой располагались навесы иконы визей с привязанными к ним клеварами. Двухэтажный коттедж физического центра был не менее гармоничен и красив, чем другие шедевры росской архитектуры. Его украшали трее маковки синего цвета, и все стены ажурного деревянного ансамбля были покрыты вязью орнамента, в котором сочетались северные руны. По оценке Максима, иероглифы, лево и правозаключенные кресты, свастики и символы буквы, имеющие сакральное значение для всей русской культуры. В доме царило несуетливое движение. По его коридорам сновали молодые люди, в основном мужского пола, одетые в лёгкие летние кафтанчики. На гостей смотрели без особого любопытства, занятые делами. Несли кто кипы пергамента, кто коробки с какими-то предметами. Хорос сидел за столом в центральной хоромене, разбирая в ладках сверкающие кристаллы, оказавшиеся жемчужинами памяти. Крупные он откладывал в круглую чашу, мелкие прикладывал к виску, несколько мгновений прислушивался к записи на кристалле и сортировал их по чашам разного цвета. Это был крупный старик с головой и лицом Леонардо да Винчи, седой, горбаносый, благообразный с умными чёрными глазами колдуна, в которых проглядывала печаль. Заметив гостей, он поднял седые брови, оглядывая их, узнал Любаву. "Кого я бачу? Любуша, як милесами вырашала познайомить вас з земляком. Він не данысь, вырашив грань. Вот как" Корас с любопытством ощупал взглядом лицо Максима. Так вы из России? Последнюю фразу он произнёс по-русски. 2 дня назад, кивнул Максим, вместе с другом пересёк границу. Я из Брянска, а портал стоит в Сесичанском лесу. Знаю, практически последний прямой переход. Остальные исхлопнулись и лей на грани исчезновения. Я попал сюда полсотни лет назад через Червоточину в Подмосковье. Так сказать, сходил за грибами. Можа погутарим у ином месте, предложила Любава, косясь на то и дело проносившихся мимо сотрудников центра. Прошу прощения, хорас вылез из-за стола, одетый в синий кафтан и штаны свободного кроя. Идёмте. Он повёл гостей на второй этаж, подозвав мужчину в чёрном. Для госта: найдите рани шапошней на зиране. На втором уровне здания людей было меньше. Старик зашёл в одну из комнат, которая скорее всего являлась его кабинетом. Комнату заливал поток солнечного света через окно в стену. В ней располагались два стола: один прямоугольной формы, деревянный, второй круглый, тоже деревянный, но со столешницей из другого вида дерева. На первом столе высилась необычной формы конструкция, напоминавшая двухтрубный микроскоп с системой зеркал, линз и кронштейнов. Максим с удивлением убедился в том, что вся она сделана из дерева, за исключением линз и зеркал. Присаживайтесь, хозяин указал на удобное стулье у круглого стола. Сел сам на такой же. Времени у меня не так уж и много, однако на вопросы отвечу. Как вы попали сюда? Через ведьмину поляну? Это процесс. Меня интересует цель. Вы случайный посетитель или профессиональный ходок? А что, есть и профессиональные? Удивился Максим. Есть. Вернее, я были, но связавшие митовселенные континуум, окружающий инверсную складку, постепенно разрушается, скатываясь к трёхмерью, и переходы тают один за другим. В рось попал не один человек с Земли, как из России, так и с других континентов, в том числе и я. Карнелий добавила любова: "Карнелий Берюк в Свейске, Тросмар из Мелибора. Но скоро проход в Всещинском лесу закроется и поток ходаков иссякнет. И что будет?" Заёрзал на стуле Максим, хоросо усмехнулся в лионардовскую бороду. "Случится тихий Армагедон. Измерения перепутаются, смешаются, пересекутся друг с другом, и Росия вместе с ней и Великатопия, и Еврот, и Атландурь" образуют единый винегрет пространству и времён. На большой земле, той, откуда вы, такое уже случалось, потому что в результате последней войны Атлантиды и Гипербореи был нарушен тонкий баланс базовых структурных конфигураций на основе суперструн и свёрнутых измерений. Но это отдельная и очень богатая тема. Что такое Атландурь? Ещё один тип псевдоматерик далеко на западе. Примерно то же самое, что для вас Северная Америка. Значит, вы перешли грань случайно вместе с компанией. Максим рассказал слушателю историю с котом и походом к Чёрному столбу в Сеченском лесу. Понятно, опечалился Хорос. Не вы первый, не вы последний. Хотите чаю? Максим вопросительно посмотрел на Любову. Не отказыйди, сказала она. Тот уж не чай, а истина чуда света. Я тоже буду Хорас хлопнул в ладоши, и в кабинет влетел ворон, сел на жердочку в стене, поводя крылом от гостя к гостю и обратно. Старик что-то проговорил, послышалось чуть ли не настоящее карканье. Ворон сорвался с насеста, сделал вираж и улетел. В ответ на взгляд Максима Любава только с улыбкой повела плечиком. Похоже, вороны в России исполняли в этом мире роль слуг. Скорее в комнате появилась молоденькая девчушка в сарафанчике, неся на подносе чашки, блюдце, чайники из непонятного материала и баранки. Без страха или любопытства, скорее, застенчиво налила исходящий парком напиток в чашки, и Максим уловил ягодный запах. "Брусника?" поинтересовался он. "Местный Иван-чай плёский, какие травы, ягод нет. А пахнет брусникой? Добавлены листья брусники? У тебя богатый чуй". Попробуйте, сказал хорос. Потом оцените. Максим отхлебнул янтарного цвета напиток, и по языку прокатилась волна лопающихся пузырьков, щекоча нёбо. М-м, цыкнул он языком. Захотелось осушить чашку до дна одним глотком. Любава засмеялась. Но как? Наркотик, пробормотал он, делая ещё глоток, да так и допил, не останавливаясь. Собеседники переглянулись, подтягивая чай. Так что вас ещё интересует? спросил учёный. Вы меня встревожили, признался молодой человек. Чем же? Так спокойно сообщили о грядущем конце света? Просто привыкся с этой мыслью. А назад в Россию не хотите перебраться? Смысл. У вас ведь тоже небезопасно, война за войной, да и кроме этого рисков хватает. На носу новая пандемия, глобальный ядерный апокалипсис, резкое изменение климата, кризисы политические и кризисы экономические. Нет уж увольте. То же самое сказал и Корнели. Откуда вы знаете про кризисы? Хадаки за грань приносят информацию. Вот она у вас, старик кивнул на любово. Не раз бывало, а есть специально обученные информаторы, шпионы, криво улыбнулся Максим. Разведчики. К новостям надо относиться критически, а то получится как у Марка Твена, не слышали? Хорос нахмурился. Читал в далёком детстве, но, возможно, не всё. Он говорил, что если вы не читаете новости, вы не информированы, если же читаете, дезинформированы. Хорос улыбнулся. Классики нередко дают правильные оценки действительности. Ещё в мои времена, а это был конец 70-х, мир жил в условиях нарастания напряжённости из-за рождения системы политической лжи. В 21 веке эта ложь стала глобальной. Но ложь, лицемерие, зло, алчность, себялюбие всегда являлись главной движущей силой технического прогресса. Уже тогда цивилизация мало считалась с биосферой и жила своими корыстными интересами. У нас тут то же самое, с иуродом. Ложь нанизывается на ложь, и правители этого обсевдоконтинента давно перестали понимать, что их сознание вывернуто наизнанку. Они живут в иллюзорном перпендикулярном пространстве шизоидного восприятия, утверждая принцип главенства силы над правом. И у нас запад ведёт себя так же. Со времён распада Советского Союза пропасть между ним и Россией только увеличилась. Я родился в 60-х годах XX -го века, так что я советский человек. Как говорил мой коллега в институте, с развалом СССР наша будущая канула в прошлое. Абсолютно согласен. Как там прогнозируют ваши футурологи из мозгаеты? Грядёт человек 2.0, соединение человека с машиной? Уже начали вживлять чипы в мозг? Мрак. Вот этого у нас на Руси никогда не будет. Воистину выродки и урода, как угодно себя совершенствует, не понимая, что прогресс техники вызывает деградацию жизни, прогресс техносферы деградацию биосферы, прогресс государства деградацию личности. Конец у них будет жуткий, гарантирую. Мы тоже задумалоимся. Старик растянул губы в нисходительной усмешке. Дай бог вам прозреть раньше, чем случится катастрофа. По докладам информаторов дела на земле сейчас действительно плохи. Максим поёрзал на стуле, перебирая темы, которые хотел бы обсудить с Хорасом. Можно ещё вопрос. Слоужаю, как давно рожь противостоит её уроду? Больше тысячи вёсен. Хозяин кабинета перевёл взгляд на Любову. Вы не дали ему лангеяр по вырядкам. Девушка смущённо огладила на коленях штаны. Нет, не думали об этом. Она заговорила на своём языке, но понять её речь можно было легко. Он с другом не собирался оставаться у нас, но мы и не планировали снабжать их базой данных. Могу дать памятку. Благодарю, останусь в долгу. Мак, он даст тебе начальный тезаурус. Что? Лангияр жемчужину с записями необходимых сведений, тогда и вопросов будет меньше, и времени не потребуется много. Буду очень рад. Что ты хотел узнать ещё, кроме истории противостояния с её родом? Он сделал паузу. "Изык. Хорошо. Физику мира Роси найду", кивнул старик. "Информацию о порталах, переходах за грань, и Адам краткий курс высшей гимназии по физическим основам местного континуума. Наверное, этого пока хватит". Хорос встал и вышел, чтобы через минуту принести обещанное две жемчужины с когтками. Возьмите, управлять ими легко, стоит только воткнуть лангеяр иголочки в весок. Я знаю. Лучше всего скачивать запись на ночь, когда ляжете и успокоитесь. Спасибо. Максим с любопытством пригляделся к жемчужинам. Одна была зеленоватая размером с грецкий орех, вторая красного цвета, величиной с вишню. Мы пойдём, сказала Любава, раскачивая закинутой на ногу другой ногой. Итак, вот не ли у вас ваше драгоценное время? Погодите, замалился Максим, судорожно пытаясь выделить из тучи вопросов самый важный, хотя бы вкратце. Корнелий говорил, что местные физические законы не позволяют летать. Апаратам тяжелее воздуха, подтвердил Хорас. Но ведь птицы летают. Птицы иное дело. Кантиональные законы нецелочисленной многомерной пространственной складки действительно не дают использовать подъёмную силу крыла, как самолётам Земли. Это долго объяснять. Не надо. Не терпели, сказала Любова. В сухом остатки природы Рози и вообще всей трансфузии великатопии не разрешает летать существам с массой больше 6 кг. Птицы летают, самолёты нет. Зато мы можем не опасаться воздушных нападений авиации еурода. Максим кивнул, отметив про себя прозвучавшее в устав переселенца из России славечка мы. Коросян явно причислял себя не к россиянам, а к коросичам, прожив в другом мире больше 50 лет. Понятно вам и в самом деле повезло, судя по тому, что я видел, природа России очень своеобразна, если у вас ходят живые муравьиные кучи. Медвёры, ставила слово любава. Не только медверы, но и морские едакусы. Судь коллективные образования из скатов и моллюсков или пафиры, ходячие кораллы и пчёлы, рои пчёл и комараги, рои комаров и много чего ещё. Не встречал, проговорил озадаченный Максим. "Вы ещё увидите. Предки росичей заключили перемирие со всей фауной роси и они с тех пор живут в согласии с биосферой. Медоворы же нападают Медоворы представляют собой конгломераты боевых насекомых Атлантов, и их матку легко перепрограммировать, чем и занимаются лазутчики иеурода. Жители урода Атланты, простите, иеурода, в большинстве своём потомки Атлантов, хотя охватывает своих индейцев. Индейцев Я имею в виду представителей других национальностей, которых выродки и урода преследуют, уничтожают и изгоняют в резервации, как когда-то переселенцы-американцы уничтожали коренных американских индейцев. А как яуро э выродки воюют с вами, если у них нет авиации, да и ракет, наверное? У них довольно мощный флот. Правда, нет авианосцев, как у современных американцев. Зато есть фладоносы, носители хладунов и лопотопы болотные подлодки, способные скрытно подкрадываться к берегам России. Мы научились отпугивать их излучателями инфразвука, но история выродков ничему не научила. Лодки это же технические сооружения. Сделал открытие, фыркнул Любава. Максим покраснел. Я помню, что ты говорила, Цивилизация её рода просто переняла образ жизни предков атлантов, сказал Хорос. Она опирается прежде всего на технический задел Атлантиды и на надежду овладеть древними мощными военными технологиями. Пару тысяч её сыновья выродки выживали, проходя этап деградации, пока не вышли на подъём. Но и сейчас у них ещё нет ядерного оружия, спутников и компьютеров, как у вас. Совсем начали производить вычислительные машины, но они ещё в зачаточном состоянии. Я бы назвал этот этап стимпанк-раскачкой. Технологический эворот сейчас близок к эпохе конца 19-го, начала 20-го века Земли, эпохе пара и развития электричества. Мы ж пошли иным шляхом, на единение с биостеном Роси, добавила Любава. Всё живое на плато За редкостным выключением находит у райнавази с нашим ладом жизни и откликается добрый на добрый. Даже ваши животные, прищурился Максим, на которых вы охотитесь. Мы не охотимся, глубнулся хорос. Хотя это вовсе не означает, что мы вегетарианцы. Мясо мы выращиваем в особых реакторах, зооклавах. Максим невольно сглотнул. И оно это мясо съедобно? И ещё как? засмеялась Любова. пальчики оближешь. Максим заметил взгляд старика, брошенный на квадратный циферблат стрелочных часов, разбитый не на 12 делений, а на 10, заторопился. Последний вопрос: почему природа вашей страны такая необычная? Как случилось, что во время войны предков только часть земли провалилась в э, пространственную складку, а не вся планета? Я передал вам Лангияр с сведениями относительно физических основ Мира России, вейфизик Нет, инженер-конструктор. Тогда вам будет легко воспринимать идеи. Если совсем коротко, то могу сообщить следующее. Время здесь течёт под углом ко времени большой Земли, то есть вашей Земли. Поэтому иногда без всякой магии проявляются удивительные эффекты. Парадокс дедушки, усмехнулся Максим. Что? А, да. Это если нырнуть в прошлое и убить дедушку, то исчезнет ли внук? Нет, таких парадоксов в континуумросе не демонстрирует. Пересечение пространственных объёмов здешнего и вашей вселенной вовсе не напоминает пересечение прямых линий на листке бумаги. Хорос вдруг загорелся. Я попробую объяснить. Учёный вытащил из ящика стола прямоугольную доску размером с лист альбома, начал что-то рисовать стерженьком, напоминающим карандаш. Вот, смотрите, кантинуомы пересекаются в так называемом бесконечном гильбертовом пространстве, пронзая друг друга и создавая виртуальные конфигурации разных геометрий. Складка пространства-времени, в какую искатились части суши земли после обмена воюющих сторон ударами разворачиваемых измерений четвёртого, пятого и так далее, привела к завихрению этого самого гильбертова пространства в завиток пространства со своими законами и временем. Слава богу, что они оказались близкими к известным, иначе мы и не уцелели бы. Как это под углом? Это всего лишь упрощение описания реального процесса, хотя времена здесь и у вас не параллельны и не перпендикулярны. Такое вот уточнение. Нас скорее можно назвать угловиками, чем перпендикулярниками или параллельниками, потому что мы движемся во времени по хитрым забеточкам. Не понимаю. Яс, а, плохо понимаю квантовую теорию времени, улыбнулся учёный. Но идём дальше. На доске возник простенький чертёжик. Горизонтальная ось времени, условная, разумеется, по которой в будущее стремится континуум Земли и всей вашей вселенной. По ней движется тоже условно под углом от 45 до 90° градусов, континуум России и Великотопий. Здесь я нарисовал складку перпендикулярно, однако на самом деле по закону неопределённости Гейзенберга равному для всего мультивсе versa может пересекать ось главного времени под любым углом за пределами горизонта. По моим подсчётам, нынче этот угол равен 66°, градусам, понимаете? Максим сделал глубокомысленный вид, пошевелил пальцами рук. Более или менее. Любава засмеялась. Это ещё цветочки, ягодки впереди. Всё, вопросы кончились. Да, нет, хорос развёл руками. Могу продолжить. Любава вскочила, потянула спутника за рукав. Нет-нет, мы уходим. Благодарю вас за комментарий, профессор. Нам надо спешить, а то не успеем к соревнованиям. Через полчаса колесница оставила колесницу позади.